Она поднялась со стула, не проронив ни звука, с залевшим лицом и споткнулась о ковер, пока отступала к передней. Он следовал за нею, как будто не было ничего естественнее этого поспешного бегства. Ему все еще было очень весело. Она убегала, опустив глаза, не произнося ни слова, и старалась застегнуть воротник манто, дрожащей рукой без перчатки. Рука эта казалась бескровной, рядом с пылающими щеками переднее ему пришлось подойти к ней совсем близко, чтобы открыть дверь. Она как-то неопределенно кивнула головой. Он собирался ответить на ее прощальное приветствие, но в этот момент она сделала резкое движение. Прежде чем он успел сообразить, в чем дело, она с ловкостью карманного воришки выхватила у него письмо, которое он все еще держал между пальцами, и выскочила за дверь. Но без досады он должен был сознаться, что у нее не оказалось недостатка в ловкости и в хладнокровии. Возвращаясь обратно в кабинет, он думал о том, какой вид у них будет, у англичанки, у прекрасной Анны и у него самого, когда в скором времени они опять встретятся все вместе. При этой мысли он снова улыбнулся. На полу лежала перчатка. Он поднял ее, вдохнул ее запах И только после этого весело бросил в мусорную корзину. Ах, эти англичанки! гюгет Какова будет жизнь маленькой калеки между этими двумя женщинами? Сумрак сгустился. Вошел Леон, чтобы закрыть ставни. Госпожа Эрнст пришла? Спросил Антуан, заглянув в листок. О, уже давно, сударь, целая семья, мать, мальчик и старенький папа. «Хорошо», — бодро сказал Антуан, приподнимая портьеру. Действительно, к нему приблизился маленький человечек лет шестидесяти. «Прошу вас, доктор, сначала примите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов». Акцент у него был тяжелый и слегка тягучий. Манера держаться скромная и полное достоинство. Антуан плотно закрыл дверь и указал на стул. «Моя фамилия Эрнст. Доктор Филипп, наверное, предупредил вас. «Благодарю вас», — пробормотал он, садясь. Выражение лица было симпатичное, глаза очень впалые, взгляд выразительный и грустный, но вместе с тем горячий, блестящий и юный. Лицо, наоборот, казалось совсем старческим, усталое, изможденное, мясистое и вместе с тем высохшее, все в мелких провалах и бугорках, без единого ровного места». Казалось, кто-то измял и стыкал пальцами точно глину, лоб, щеки, подбородок. Лицо это словно рассекали пополам короткие и жесткие темно-серые усы. Редкие бесцветные волосы черепа напоминали траву, растущую на дюнах. Заметил ли он, что Антуан из-под тишка рассматривал его? — У нас такой вид, точно мы дед и бабка нашего мальчика, — грустно заметил он. Мы очень поздно поженились. Я профессор университета и преподаю немецкий язык в лицее Шарлемань. Эрнст, — повторил про себя Антуан, — этот акцент, наверное, эльзасец. Не желая злоупотреблять вашим временем, доктор, я все же полагаю, что раз вы соглашаетесь заняться малышом, мне нужно кое-что сообщить вам совершенно конфиденциально. Он поднял глаза, мраченные какой-то тенью, и пояснил. Я хочу сообщить вещи, неизвестные моей жене. Антуан в знак согласия наклонил голову. И так начал его собеседник, как бы призывая на помощь все свое мужество. Видно было, что он заранее обдумал то, что намеревался рассказать. Он заговорил, устремив глаза куда-то вдаль, неторопливо, как человек, привыкший много говорить. У Антуана создалось впечатление, что Эрнст... Предпочел бы, чтобы на него не смотрели. В 1896 году, доктор, мне был 41 год, и я был преподавателем в Версале. Внезапно его голос стал неуверенным. Я был женихом, сказал он как-то протяжно. Эти три слова вышли у него особенно звонкими, словно ноты арпеджио. Он продолжал более твердым голосом. «При этом я был ярым сторонником капитана Дрейфуса». В 1894 году капитан французского генерального штаба, еврей Альфред Дрейфус, был несправедливо обвинен в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению. Реакция использовала дело Дрейфуса для разнузданной шовинистической и националистической кампании – но под нажимом прогрессивных сил Дрейфус был реабилитирован. Примечание редакции. Вы слишком молоды, доктор, и не переживали в свое время этой драмы совести. Он произнес травмы с какой-то хриплой и несколько торжественной интонацией. Но вы хорошо знаете, что в той эпоху трудно было состоять на государственной службе и быть в то же время воинствующим Дрейфусаром. Тут он прибавил. Я принадлежал к тем, кто не боялся скомпрометировать себя. Тон его при этом был размеренный, без всякой бравады, но достаточно твердый, чтобы Антуан мог догадаться, как велики были 15 лет назад неосторожность, энергия и вера этого спокойного старика с выдающимся лбом, упрямым подбородком и глазами до сих пор еще полными темного блеска. «Все это, — продолжал господин Эрнст, — я говорю вам для того, чтобы вы поняли, почему в начале 96-97 учебного года я оказался в изгнании преподавателем Алжирского лицея. Что же касается моей женитьбы, — прошептал он тихо, — то, так как у брата моей невесты, ее единственного близкого родственника — морского офицера, правда, торгового флота, но это все равно, убеждения были противоположные, наша помолвка расстроилась. Видно было, что он старался дать беспристрастный обзор фактов. Голос его начал звучать глушь. Через четыре месяца после приезда в Алжир я заметил, что я болен. Тут голос его опять дрогнул но он быстро овладел собой. Не надо бояться слов. У меня оказался сифилис. Вот оно что, подумал Антуан. Малыш, понимаю. Я сейчас же обратился к нескольким профессорам Алжирского медицинского факультета и по их совету доверил свое лечение лучшему из тамошних специалистов. Он поколебался, прежде чем назвать имя. Некий доктор Лорр. «С его работами вы, может быть, знакомы?» спросил он, не глядя на Антуана. Болезнь была захвачена в самом начале, при появлении первых признаков. Я человек, способный точно выполнять все врачебные предписания, даже самые суровые. Я делал все, что требовалось. Когда меня снова вызвали в Париж, через четыре года после того, как дело Дрейфуса заглохло, доктор Лор категорически заявил мне, что уже в течение целого года считает меня совершенно здоровым. Я поверил ему. И действительно, впоследствии не наблюдалось ничего особенного, ни малейшей угрозы рецидива. Он спокойно повернул голову, стараясь уловить взгляд Антуана. Тот знаком показал, что продолжает внимательно слушать. Впрочем, недовольствуясь этим, он еще наблюдал своего собеседника. По внешнему виду, по манерам он угадывал его честный трудовой путь преподавателя немецкого языка. Ему приходилось уже сталкиваться с подобными людьми. Было ясно видно, что этот был выше своего ремесла. Чувствовалось также, что он давно уже привык к этой сдержанности, полной достоинства, которые некоторые избранные натуры вынуждаются стесненным материальным положением и жизнью, наполненной неблагодарным, плохо вознаграждаемым трудом, но принятой от всего сердца верного и твердого. Тон, которым он сообщил о разрыве своей помолвки, ясно говорил о том, какую роль в его одинокой жизни сыграла эта неудачная любовь. К тому же во взоре его порой светилось сдержанное пламя, в котором можно было прочесть волнующие доказательства того, что этот сидеющий преподаватель способен на такую же свежесть чувств, как любой юноша. «Через шесть лет после моего возвращения во Францию», — продолжал он, «невеста моя потеряла своего брата». Он стал искать слова и под конец просто прошептал «Мы снова встретились». На этот раз волнение заставило его замолчать. Антуан, опустив голову и, не решаясь вмешаться, ждал продолжения. Он был поражен, услышав, как поднялся внезапно голос профессора, зазвучав тоской и беспокойством. «Не знаю, доктор, что вы скажете о человеке, поступившем, как я. Эта болезнь и лечение были уже историей десятилетней давности. Я уже забыл о них. Мне было больше пятидесяти». Всю жизнь я страдал от одиночества. Я говорю бессвязно, доктор. Антуан поднял глаза. Он понял все, прежде чем увидел лицо собеседника. Быть человеком науки и иметь сыном умственного калеку уже это одно представлялось страшным испытанием но и оно было пустяком, рядом с пыткой отца, который сознает себя единственным виновником несчастья и терзаемый укорами совести, бессильный чем-либо помочь, вынужден быть свидетелем несчастья, которое сам же вызвал». Эрнст разбитым голосом продолжал объяснять. «У меня все же были сомнения. Я думал посоветоваться с врачом. Я почти так и поступил. То есть нет». «Не будем бояться истины. Я убедил себя, что это бесполезно, повторял себе все, что мне говорил лор, я всячески старался отвертеться от этого. Однажды у одного приятеля я повстречался с неким врачом и, наведя разговор на эту тему, заставил его еще раз подтвердить мне, что бывают случаи полного излечения. Для меня не требовалось большего, чтобы отбросить всякие опасения». Он снова запнулся. К тому же я говорил себе, женщина в таком возрасте может уже не опасаться, что у нее, что у нее будет ребенок. Рыдание сдавило ему горло. Не опуская головы, он сидел неподвижно, со сжатыми кулаками, и мускулы его шеи так напряглись, что Антуану было видно, как они двигались. Остановившийся взгляд блестел от слез, которые не скатывались по лицу. Он сделал усилие, чтобы заговорить, и прерывающимся, душераздирающим голосом пробормотал «Мне жаль этого малыша, доктор». У Антуана сжалось сердце. К счастью, сильное волнение почти всегда переходило у него в какое-то опьяняющее возбуждение, выражавшееся в безотлагательной, необузданной потребности принять какое-либо решение и действовать. Он ни секунды не колебался. «Но в чем же дело?» — спросил он с хорошо разыгранным изумлением. Он поднимал и хмурил брови, притворяясь, что очень рассеянно следил за рассказом и не совсем хорошо понимал, что именно хотел сказать его собеседник. «Что же общего между этой...» неприятностью, которая с вами когда-то случилась, и от которой вы совершенно излечились, и недостатком, быть может, вполне излечимым, вашего ребенка. Эрнст смотрел на него совершенно ошеломленный. Лицо Антуана озарилось широкой улыбкой. «Послушайте, если я верно вас понял, сомнения эти делают вам честь. Но так как я врач, то...» Разрешите мне говорить без лишних церемоний. С точки зрения науки они просто абсурдны. Профессор встал, точно желая приблизиться к Антуану, и стоял теперь не шевелясь с напряженным взглядом. Он был одним из тех людей с богатой и глубокой внутренней жизнью, которые, когда в них западает какая-нибудь мучительная мысль, не могут отмерить ей определенного места, а отдают все свое сердце целиком. За все те годы, что грудь его терзали эти чудовищные угрызения совести, о которых он не осмеливался поведать даже подруге, разделявшей его пытку, это была первая минута облегчения, первая надежда на лучшее. Антуан угадывал все это. Но, опасаясь более обстоятельных расспросов, которые принудили бы его к более подробной и трудной лжи, он решительно переменил разговор. Казалось, он считал совершенно бесполезным задерживаться на этих унизительных предположениях. «Мальчик родился до срока?» — спросил он неожиданно. Собеседник еще заморгал глазами. «Мальчик? До срока?» «Нет. Роды были трудные?» «Очень трудные. Щипцы?» да «А, — заметил Антуан таким тоном, — точно он напал на важный след. Это обстоятельство может многое объяснить». Затем, чтобы окончательно пресечь разговор на эту тему, он прибавил «Ну, покажите-ка мне вашего малыша». Он встал и направился в приемную. Но профессор быстрым шагом устремился к нему, загородил дорогу и положил руку на его рукав. «Доктор, это правда? Правда?» Вы мне это говорите не для того, чтобы... Ах, доктор, дайте мне честное слово. Честное слово, доктор. Антуан обернулся. Он увидел умоляющее выражение лица, в котором к безумному желанию поверить уже примешивалась безграничная благодарность. Все существо Антуана охватило особенная радость, радость действия и удачи, радость, овладевающая всяким, кто совершает доброе дело. Он еще посмотрит, что можно будет сделать для мальчика. Но по отношению к отцу никаких колебаний. Во что бы то ни стало, надо освободить несчастного от столь бесплодного отчаяния. Поэтому он глубоко заглянул в глаза Эрнста и промолвил тихо и очень серьезно честное слово. И затем после краткого молчания отворил дверь. В приемной сидела пожилая дама в черном, тщетно старавшаяся удержать на коленях темнокудрого шалуна, на котором в первую минуту сосредоточилось все внимание Антуана. Услышав звук открывшейся двери, ребенок перестал играть и уставился на незнакомца своими черными глазами, большими и умными. Потом он улыбнулся, потом, смущенный собственной улыбкой, отвернулся с немного испуганным видом. Антуан взглянул на мать. Столько печали и кротости было в ее поблекшем лице, что оно казалось красивым, и он тотчас же подумал, наивно растроганный, «Ну что ж, надо только взяться за дело, а хорошие результаты всегда возможны». «Пройдите, пожалуйста, в кабинет, сударыня». Он сочувственно улыбался. Ему хотелось еще на пороге подать этой бедной женщине милостыню своего доверия». Он слышал за собой тяжелое дыхание профессора и, терпеливо придерживая поднятую портьеру, смотрел, как приближаются к нему мать с ребенком. Душа его сияла. «Какое чудесное ремесло, черт возьми!» «Какое чудесное ремесло!» — повторял он себе. До самого вечера одни клиенты сменялись другими, а Антуан не замечал ни времени, ни усталости, И каждый раз, когда он открывал дверь в приемную, энергия и бодрость возвращались к нему безо всяких усилий с его стороны. Проводив свою последнюю клиентку, красивую молодую женщину, державшую на руках цветущего младенца, которому, как опасался Антуан, угрожала полная слепота, он был совершенно ошеломлен, когда заметил, что уже восемь часов... «Сейчас уже слишком поздно идти к этому мальчугану с нарывом на руке», — подумал он. «Заеду на улицу вернель по дороге к Кэке». Он вернулся в кабинет, открыл окно, чтобы проветрить комнату, и подошел к низенькому столику, где грудую лежали книги. Надо было выбрать что-нибудь для чтения во время обеда. «Кстати», — подумал он, — Я ведь хотел просмотреть что-нибудь, относящееся к случаю с маленьким Эрнстом. Он быстро перелистал номера нейрологического журнала за прошлые годы, разыскивая знаменитую дискуссию 1908 года относительно афазии. Утрата способности говорить вследствие поражения мозга при нормальности органа речи. Примечание редакции. «Этот малыш — совершенно типичный случай», — подумал он. «Надо будет поговорить о нем с Трояром». Он весело улыбнулся, подумав о Трояре и его легендарных странностях. Ему вспомнился год, проведенный им в качестве ассистента в клинике этого невропатолога. «Как это я, черт возьми, занялся такими вещами?» — спрашивал он самого себя. «Надо полагать, что эти вопросы меня давно уже интересуют». Кто знает, не лучше ли мне было посвятить себя изучению нервных и душевных болезней. Эта область так мало исследована. И внезапно перед ним встал образ Рошели. Чем вызвана была такая странная ассоциация? Рошель, не обладавшая никаким медицинским и вообще научным образованием, проявляла, правда, определенный вкус – психологическим проблемам, она, несомненно, и способствовала тому, что в нем развился такой живой интерес к людям. Впрочем, сколько раз уж подмечал он это, непродолжительное общение с Рашелью вообще изменило его в очень и очень многих отношениях. Его взгляд слегка затуманился, стал меланхоличным. Он продолжал стоять, устало опустив плечи, раскачивая, медицинский журнал, зажатый большим и указательным пальцами. Рошель. Ему никогда не удавалось без внезапного ощущения боли вызывать в памяти образ этой странной женщины, которая прошла через его жизнь. Ни разу не получил он от нее известий. И в глубине души даже не удивлялся этому. Ему и в голову не приходило, что Рошель могла быть еще жива и существовать где-нибудь на белом свете. Погубил ли ее тропический климат, лихорадки, пала ли она жертвой мухи ЦЦ, убили ли ее случайно, утонула ли она или была задушена. Во всяком случае она умерла, сомнений быть не могло. Он выпрямился, сунул журнал под мышку и, выйдя в переднюю, крикнул Леону, чтобы тот подавал обед. Внезапно ему вспомнилось одно шутливое замечание Филиппа. Когда однажды после длительного отсутствия патрона Антуан сообщил ему о вновь поступивших больных, Филипп, с не слишком довольным видом, положил руку ему на рукав. «Милый мой, вы начинаете меня беспокоить. Вы все больше интересуетесь психологией больных и все меньше их болезнями». Суп дымился на столе. Садясь, Антуан заметил, что утомился, «Какое все же прекрасное ремесло!» — подумал он. Снова вспомнился ему разговор с ЖИС, но он поспешно раскрыл журнал, стараясь отогнать это воспоминание. Тщетно. Сама атмосфера этой комнаты, словно еще насыщенная присутствием ЖИС, становилась для него мучительной, властно напоминая о девушке. Он вспомнил, как одолевало его точно наваждение мысль о ней последние несколько месяцев. И как он мог в течение целого лета лелеять подобный совершенно беспочвенный проект? Эта разбитая мечта казалась обломками какой-то театральной декорации, которая рухнула, не оставив после себя ничего, кроме невесомой пыли. Он совсем не страдал. Он не страдал нисколько, но самолюбие его было задето. И все это представлялось ему мелким, ребяческим, недостойным его